Глава 7. Синяя птица Квартирка встретила меня тишиной, еще не выветрившимся запахом подгоревших вчера блинчиков и притаившимся в тапочке гекконом. Тишина была уже привычной, как и запах гари, я абсолютно не умела готовить. А вот красная ящерка в обувь забралась впервые. Вот же маленький проказник. Я подняла рептилию, прихватив пальцами по бокам на уровень своих глаз. «А если бы я тебя раздавила?» Жорик пару раз смешно и медленно облизнулся, не понимая, почему его подвесили и не дают спокойно дремать в тепле и темноте, а потом согнулся и уцепился лапками за мою руку. Новый жилец появился в моем доме всего две недели назад, но я уже сильно привыкла к ящерице. От этого беднеги отказались хозяева, и он прибыл в наш офис в небольшом террариуме вместе с Денисом, заместителем директора. Мужчина весь день ходил по этажам и каждому предлагал забрать гикона к себе. К обеду Жорик совсем зачах и погиб бы от обезвоживания, если бы я не влезла в его стеклянную коробку и не сбрызнула водой наполнитель. Попить я ему также поставила. Ящерка практически сразу ожила, приобрела вместо бледно-коричневого цвета красный и начала с интересом наблюдать за окружающей средой. «Прекрасно. Вы подружились. Морган, вы просто обязаны забрать Джорика к себе. Вы только посмотрите на него. Совсем герой». А когда за ним приглядывал я, он чуть не отправился на тот свет. Денис никак не замолкал и все убеждал меня, что это судьба. Позже к нему присоединился весь офис, пока Грант не разогнал митинг за спасение ящерицы. Гекон мне понравился, и я решила забрать его к себе». Конечно, было одно препятствие в виде лысого кота Атоса, но ящерица все равно все время проводят в террариуме, поэтому я не переживала за ее сохранность. Кто же знал, что Жорика окажется прогрессивной рептилией и научится открывать свою стеклянную коробку. Каждое утро я проверяю наличие геккона в террариуме, и каждый вечер, когда возвращаюсь с работы, это чудо где-то ползает по квартире. Чаще всего чешуйчатого проказника можно найти на кухне. Несмотря на полное отсутствие у меня кулинарных способностей, Жорик обожает мои горелые шедевры. Каждый завтрак не похож на предыдущий, даже если рецепт всего один. Я уж думала, ящерка откинет лапки еще после моих французских гренок, но нет. Яйца, блины, омлет, тосты, макароны с сыром, кажется, ничто не способно пронять желудок Жорика. Я даже вычитала, что кормить геккона нельзя подобным даже в нормальном виде, не говоря уже о моих издевательствах над блюдами. Не знаю как, но Жорик продолжает существовать. Открывать террариум, носиться по квартире, пожирать всякую дрянь и при этом своим шипением загоняет отоса на шкаф за пару секунд. А ведь размером с мою ладонь. Еще вопрос, кто кого сожрет. Клянусь, иногда ящерица такими хищными глазами смотрит на моего голого кота, будто готова заглотить его целиком, как варан цыпленка табака. Что, проказник блины уже умял? Я посадила гекона на плечо и направилась на кухню. Там на тарелке осталась только парочка липких кусочков, причем не подгорелых. Жорика влекли угли. Я залезла в холодильник, достала бутылку молока и налила себе в стакан. На кухню тут же вбежала то с требовательно мяукая и вставая на задние лапки. Налила я этому нахалу молочка, пусть порадуется. Стакан поставила в микроволновку и запустила ее. Хотелось есть, но сил на это не было. Я надеялась, что молоко заглушит голод и позволит мне спокойно заснуть. Пока мой завтрак грелся, я направилась в душ. Терпеть не могу, когда кто-то ложится в постель грязным, поэтому и сама этого никогда не делаю. Как бы пьяна я ни была, как бы не устала, но пять минут на быстрый душ я всегда нахожу. Жорик переместился с моего плеча в раковину и замер там. Еще одна странная особенность. Мой геккон обожал принимать ванны. Я выкрутил кран до упора, заткнув слив мочалкой, и раковина быстро наполнилась теплой водой. Жаль у гекконов нет век, кроме прозрачной пленки, а то я уверена, Жорик закрыл бы в удовольствии глаза. Спать я отправилась с мыслью проснуться только вечером. Молоко приятно согрело меня изнутри от душ снаружи, и глаза буквально закрывались. Последнее, что я сделала, это вернула ящерицу в террариум, а Атоса взяла с собой в двуспальную кровать под бачок. Мы с ним каждую ночь так засыпали. Кот любил тепло и никогда не был против поспать возле моей шеи или на руке. Разбудил меня звонок. Сперва я решила, что это будильник и мне пора на работу, но когда более-менее пришла в себя, вспомнила, что не заводила будильник и у меня выходной. Потом я решила, что кто-то звонит, но у меня на звонке стояла песня Металлики Unforgiven. А по квартире разносился противный трезвонящий звук, только с третьей попытки я поняла. Звонили в дверь. Легкий халат всегда был под рукой как раз на такой случай, поэтому я накинула его на свою короткую ночнушку и вышла в коридор. Фитнес-браслет показывал 23 минуты третьего. Слишком рано, чтобы просыпаться после суток непрерывной работы, да еще на пару с Грандом. «И кто же так жесток, что не дает мне отоспаться после каторги?» Пробурчала себе под нос и прислонилась к двери, заглядывая в глазок. По ту сторону стояла сногсшибательная брюнетка в бирюзовом коротком платье и нервно притопывала ножкой в брендовых черных босоножках на каблуке. Глазок искажал образ девушки, но даже так я видела, что она красотка и цену себе знает. Интересно, что ей нужно? Я начала отпирать все три замка на своей супербезопасной двери. Неужели соседка? Затопила ее, что ли? Добрый день. Я открыла и зажмурилась. Вы что-то хотели? В отличие от царившего в моей квартире полумрака, который я создала с помощью задернутых штор, на площадке было слишком светло. И не мудрено. Лето все-таки. «Морган Артхолл!» Она приподняла подбородок, стараясь смотреть на меня сверху вниз, но рост у нас был примерно один, учитывая, что девица стояла на каблуках, поэтому у нее мало что получалось. «Да?» «Ах ты стерва! Ты не получишь моего жениха!» Она наклонилась, подняла сбоку от двери поллитровую бутыль с ярко-синей жидкостью и резко брызнула ее содержимым мне в лицо, а потом вылила остатки на голову. «Глотай синку, мразь! Вот теперь ты больше похожа на свою истинную суть, болотная кикимора!» Продолжила кричать девушка, пока я осторожно пыталась вытереть глаза. До сих пор я стояла с закрытыми, опасаясь попадания краски на слизистую. Как-то остаться слепой или с раздражением не хотелось. «Ты нормальная?» Интересовалась я спокойным голосом, опасаясь разозлить девушку еще больше. Все же, пока не открыла глаза, глупо подставляться для очередного удара, который я не смогу блокировать. «Я невеста!» «И это залог вменяемости? По мне так все прямо противоположно». Я, наконец, рискнула разомкнуть веки. Не пекло. Это было победой. «Как ты вообще посмела позариться на моего люка, низшая? Да я отправлю жалобу старейшинам, и тебя жестоко накажут!» Девушка все больше расходилась, продолжая держать пустую бутыль из-под синьки в руке. Внезапно мне пришла в голову идея. Я нырнула в квартиру прямо к сумке, которую оставила в прихожей. «Что, уже струсила, стерва?» Я вернулась и с невозмутимым лицом сфотографировала на телефон эту мадам с синькой в руках и уже в своей квартире. Нахалка посмела переступить порог моего гнездышка после того, как превратила меня в аватарчика. Это ей с рук так просто не сойдет. «Ты что творишь?» Она попыталась закрыться от вспышки, но слишком поздно сообразилась, что я намеревалась сделать. Снимок получился отличный, в лучшем качестве. Не пожалела на это дело даже памяти телефона. Зато все детали видны и фото легко можно увеличить. Важный аспект при расследовании. Я повернулась к зеркалу и сфотографировала себя во всей красе. Отмываться буду в вечность, не меньше. Гадина постаралась на славу. «Фиксирую для полиции улики. Слова это хорошо, но свидетелей нет, зато есть технологии». Я повертела рукой со смартфоном для наглядности. Девушка опешила, да так и застыла на моем пороге с открытым ртом. Через некоторое время ее глаза начали бегать по моей квартире, что-то выискивая. «Тебе лучше уйти, пока я держу себя в руках». Толсто намекнула брюнетке, что ей здесь не рады. Однако это не выпроводило незваную гостью. Наоборот, она полностью потеряла чувство стыда и нагло зашагала своими босоножками по моему паркету. Сперва она влетела на кухню и залезла в холодильник, потом резко засунула свой нос в раковину, а потом в мусорку. «Ты что, совсем больная? Пошла вон!» Я попыталась схватить ее за руку и вывести силой, но она оказалась очень сильной для своей комплекции и легко вырвалась, отталкивая меня к стене. Из кухни эта фурия ломанулась в ванную и поднесла к лицу почти все мои средства для ухода за волосами. Кремы и даже зубную щетку. Я побоялась ее снова трогать, ибо, вылетая из ванной, она приложила меня спиной к стене еще раз, но на этот раз ощутимее. Когда я пришла в себя, это ненормальное уже хозяйничало в моей спальне. Когда я влетела в комнату, брюнетка нюхала мою одежду. Хорошо, хоть не белье. Этого моя психика не выдержала бы. «Нет запаха Тины!» Не испугалась старейшин и не явила себя после эмоционального потрясения?» — рассуждала вслух девица. «Как по мне, то она бредила. Пора было вызывать полицию. Если бы она еще раз меня приложила, вряд ли бы я была способна подняться». «Ты человек!» — взвизгнула невеста Люка и в ужасе закрыла рот рукой. «Потрясающее открытие! Что навело тебя на столь невероятную мысль?» — произнесла с сарказмом и нажала на вызов. Два гудка, и оператор ответила на звонок. «Полиция, добрый день, что у вас произошло?» «На меня напали и проникли в квартиру». «Назовите ваш адрес», — отрепетированно произнесла сухую фразу оператор. «Луцкая деви пилик?» Вызов завершился сам по себе. Я в растерянности посмотрела на телефон, потом на брюнетку, и последняя напугала меня гораздо больше. Она стояла совсем близко и, не мигая, уставилась на смартфон. Я тут же в панике снова нажала вызов, при этом со всей силы толкнула девицу и побежала в сторону ванной. Там была защелка, и я надеялась, что она спасет меня от сумасшедшей невесты-босса. Красотка явно помешалась от любви и ревности. «Стой! Я не причиню тебе зла!» — кричала вдогонку брюнетка. Как бы не так. Верить в это я не собиралась. Заперлась в ванной и приготовилась обороняться вантузом. Когда вспомнила про вызов, девушка уже стучала в дверь. К моему удивлению, телефон перестал производить звонки, а на пятой попытке вовсе отключился. И это с полной батареей. Невероятно. «Ну, производители, готовьтесь к целому опусу о вашей надежной продукции. Сдох в самый неподходящий момент. Оживи!» Я трясла смартфон, стучала им по коленке, даже пыталась разобрать, чего не позволил литой корпус. Но все без толку. «Прости меня, Морган, я не понимала, что творю. Я просто обезумела от ревности. Прошу, не говори никому, что я здесь была». Она буквально умоляла меня, чуть ли не всхлипывая. Я не поверила и в этот раз. «Обезумела? С этим я согласна», – прошептала себе под нос. «Я не хотела тебя напугать, выходи». Уже бегу и тапочки теряю. Снова тихо и только для себя. Таким образом я пыталась успокоиться, что мало получалось. На плече запищал Жорик. «Надо же! А я про него совершенно забыла. Бедная ящерица приобрела сапфировый оттенок, и он ей явно не нравился. Был бы ты драконом, сожрал бы эту ненормальную. А так сиди и не высовывайся». Я пересадила геккона в раковину, надеясь, что когда брюнетка доберется до меня, она не тронет мою живность. Та, в свою очередь, начала активно налегать на дверь. Рывок и защелка вырвана с мясом. На плитку со звоном упали два самореза из четырех. «Давай поговорим». Я не стала дожидаться, когда меня начнут убивать, а воспользовалась своим орудием, ткнув вантузом прямо в лицо девицы. Мой верный противозасорный друг отлично присосался к лицу невесты босса, а я уже со всей силой постаралась ее оттолкнуть подальше. Почти вышло. Она успела перехватить меня за руку. Как только ручка вантуза выскользнула из моих рук, верный резиновый друг тут же упал на пол. Пусть я ее не победила, но макияж и прическу попортила. И то хлеб. — Морган, успокойся! — Да ни за что! Я попыталась вырваться или наступить девице на ногу, но та показывала чудеса ловкости и скорости, предугадывая мои выпады. — Да послушай же ты! Она тряхнула меня, отчего у меня клацнули челюсти, и я прикусила язык. В этот момент неожиданно на мое плечо прыгнул Жорик и с несвойственной гиконом громкостью зашипел на брюнетку. Та мигом меня отпустила, да еще и отскочила подальше. Мысль, что ящерицы этого вида не прыгают, посетила меня гораздо позже, но я списала все на шок. «Вот же тьма», — странно выругалась девушка, после чего сорвалась с места и выскочила из моей квартиры. Я не видела этого эпического побега, но услышала характерный хлопок входной двери. Только прихватив два ножа в обе руки, я решилась выйти в прихожую и убедиться, что сумасшедшая покинула мой дом. Так быстро я никогда не закрывалась на все замки и даже цепочку. После потрясения пришел отходняк. Я сползла по стене, да так и осталось там сидеть, пока ко мне не подошел оттос. Кот протяжно замяукал и потерся о ноги, требуя еды. Пришлось идти на кухню и кормить несносное животное. В полицию я позвонила лишь спустя два часа, когда окончательно отмыла от себя синку. В спешке больше не было резона, и я решила прийти в себя перед общением с хранителями правопорядка. Все равно у меня были доказательства. Так я думала.